Глава 25. Эшлин. Сижу в машине с потушенными фарами напротив дома Тиш. Отец поддался ее уговорам и купил этот коттедж. Молодая жена настаивала, что квартира в высотке слишком мала и скорее напоминает холостяцкую берлогу. Не могу не согласиться. В доме два этажа и четыре спальни. Белый фасад, черные переплеты окон. Нормальное жилище для большой семьи с детишками. Вот только детским смехом здесь и не пахло. Одно из спален Тиш называла моей. Однако мне никогда не было там комфортно. Хотя, как сказать? Первое время я по инерции еще считала Тиш подружкой. И новый дом мне нравился. Умеренно современный, так говорила новая жена папы. Интерьеры в нейтральном стиле. Сплошь серые, кремовые и белые тона. Словно ходишь по залам все для дома». Именно такими словами хвасталась Тиш. все таки спальня, предназначенная для меня, была неплоха. Никаких детских мотивов. Белая гамма, кровать с ротанговым изголовьем, прикольные вязаные абажуры светильников». Ротанг. Испанский тростник. В эркере у окна Папоротника в горшке, а на полу уютный ковер из овечьей шерсти. Задний двор просто бесконечен. Рядом находится поле для гольфа. По вечерам и в понедельник, когда у игроков выходной, из окна открывается немыслимый простор. Первый год я с удовольствием проводила время у папы, а потом новизна ушла. Тишь не упускала случая поболтать. Пыталась поддерживать былую дружбу. Папа же то и дело норовил приобнять молодую жену. И тогда мне становилось мерзко и неуютно. представляя, каково приходилось маме, когда она была на работе. Я и сама чувствовала себя чертовски неловко, навещая отца. Однако после поступления в колледж мои визиты почти прекратились. Я невольно отдалилась от папы, полностью погрузившись в студенческую жизнь. Пары, новые подружки и общественная деятельность отнимали все время. Потом наступило лето, и куратор нашей группы посоветовал мне пройти практику по специальности. Тиш помогла уговорить папу взять меня стажером. И я вкалывала в ивент до самой осени. Все присматривалось, не выставляют ли папа и Тиш на показ свои нежные отношения. Но ничего такого не обнаружила. Что-то между ними изменилось. И, кстати, папа начал по-другому смотреть на маму. Бросаю взгляд на окна. Тиш проходит в спальню и включает свет, забыв задернуть шторы. На меня накатывает волна гнева. Кто же ты такая, Тиш? Помню первые дни после их свадьбы. Отец был страшно горд и возбужден, размахивая у меня перед носом свидетельством о браке. А я хохотала в голос, увидев настоящее имя его супруги. Терри Джейн Кроуфорд. Место рождения — Пайнвилл, Кентукки. Сидя в машине, забиваю имя в поисковик. Ни одной ссылки. Тиш рассказывала, что уехала из дома во время учебы в старшей школе и больше в городок не возвращалась. Потом она вышла за дантиста но тот ее бросил, и ей пришлось проработать в Цинциннати некоторое время. Хм, просто призрак. Никаких следов вплоть до того дня, как она стала миссис Нельсон. В сердцах бью кулаком по рулю. Я ведь никогда не слышала ни о ее друзьях, ни о семье. Как будто она появилась на свет в 21 год. Мы абсолютно ничего о ней не знаем». Ввожу в поисковую строку «Кроуфорд» и «Пайнвилл» и нахожу «Бетти Джо Кроуфорд Роско», 47 лет. Удовлетворенно улыбаюсь. Должно быть, это «Бетти Джо» — мама Терри Джейн. Вот кто может пролить свет на биографию дочурки. Набираю найденный телефонный номер. «Алло!» — слышится из трубки хриплый голос курильщицы. Я даже не успела составить план разговора. Ну да ладно. Здравствуйте, миссис Кроуфорд. Миссис Роско. С кем это я говорю? С подругой Терри Джейн, на ходу сочиняю я. Где она сейчас? Скажу, если вы мне кое в чем поможете. Была ли ваша дочь склонна к насилию? Что за тупой вопрос. Все мы склонны к насилию. Терри Джейн может постоять за себя, а как же? «Уж этому-то я ее научила. Она не слишком умна, но удар из-под нанести всегда умела. Она что, попала в беду? Кто-то из-за нее пострадал?» «Боюсь, пострадал мой отец», — отвечаю я, и слезы тут же наворачиваются на глаза. «С нее неблагодарной дряни станется», — говорит голос в телефоне. «Куда ее, черт возьми, занесло? Что она сделала с твоим отцом? То же самое, что и со своим отчимом?» «О чем вы?» Я сглатываю комок в горле и поддаюсь вперед. «Расскажите, что произошло?» «Ну, случай был странный. Мой второй муж, упокой Господь его душу, ни с того, ни с сего упал замертво. Полиция подозревала меня, но я-то знаю, кто это сотворил. Терри, кто же еще?» Они друг друга терпеть не могли. Вот она и придумала что-то. Полиции ничего доказать не удалось». Муж умер, а Терри сделала ноги. Миссис Роска затягивается сигаретой. Как его звали? спрашиваю я с заколотившимся сердцем. Надо ковать железо, пока горячо. Ральф, Ральф Данлоп, грустно вздыхает. Миссис Роска. По-моему, Терри смоталась, чтобы бросить тень вины на меня. Маленькая сучка. Пыталась подвести мать под монастырь, кричит она в трубку а я тем временем записываю имя ее погибшего супруга. «Ваша дочь была замужем за дантистом. Судорожно вспоминая все, что рассказывала Тиш. «Надо выяснить, где правда, а где ложь». «Да, слыхала об этом. Рон Плезант, такое смешное имечко». Я и не знала, что Терри за него вышла, пока он не позвонил. Дочурка его бросила, и Рон пытался ее найти. Я продолжаю делать заметки в телефоне. Рассказывая мне эту историю, Тиш выглядела такой расстроенной. Говорила, что это Рон ее бросил. Ни слова правды. «Послушай, золотка, ты сейчас скажешь, где моя дочь, иначе не услышишь больше ни слова. Сама ее ищу. Как только что-то выясню, свяжусь с вами. Обещаю я и бросаю трубку». «Пока не собираюсь ничего сообщать ей. Конечно, у нее теперь есть мой номер». Но я занесу эту женщину в черный список, пока она снова мне не понадобится. Дрожащими руками ввожу пароль в папин телефон, настраиваю кое-что в нескольких приложениях и выхожу из системы. Приятно осознавать, что я уже начала исполнять свой план мщения. Наверняка история миссис Роска только начало. Набираю в поисковике Ральф Данлоп подозрительная смерть. И тут же получаю кучу ссылок. Первый же заголовок гласит «В Пайнвилле при подозрительных обстоятельствах умер местный житель». В заметке «Пайнвилл Юнион» рассказывается, что мистер Данлоп, 45 лет, никогда не жаловался на сердце, однако скоропостижно скончался у себя дома за утренней чашкой кофе. Жена покойного, Бетти Джо, сообщила, что ее дочь на следующий день сбежала из дома. Ее побегу, как выразилась Бетти Джо, предшествовали небольшие семейные разногласия. Девушку обнаружить пока не удалось. Власти начали расследование, однако осведомленный источник сообщил репортеру, что случай квалифицируют как сердечный приступ. Также в газете отметили, что, опять-таки со слов источника, по адресу проживания покойного неоднократно выезжала полиция, реагируя на заявление о домашнем насилии. Похоже, Тиш и вправду может быть причастна к смерти отчима, однако эти давнишние новости пока не дают никакой зацепки. Снова обращаюсь к поисковику. Пишу «Как умер Ральф Данлоп Пайнвилл Кентукки?» Полезных результатов нет, лишь информация о месте захоронения. И все же меня пробирает дрожь. За этой историей явно кроется что-то страшное. Я не опущу руки. Так или иначе выясню, что случилось в Тиллуриде. Права была мама, когда предостерегала меня. «Не доверяй тишь, не пытайся с ней подружиться». А я оказалась полной дурой. Но зато теперь поумнела и уже не верю ни единому слову этой сучки. Понятия не имею, кто она на самом деле». Снова открываю поисковик, печатаю Рон Pleasant, дантист, сенцинати». О Роне информации более чем достаточно. Завтра утром позвоню в его практику. Прежде чем уехать, открываю на папином телефоне музыкальное приложение и кликаю на любимый папин плейлист. Немного подумав, решаю выбрать кое-что другое. «Металлика» вполне сойдет. Пока уличить Тиш в преступлении я не могу. Однако покопаюсь в ее прошлом и посмотрю, что еще удастся выяснить».